Глава шестидесятая — Сядь! — строго приказала чума, по-прежнему не отрывая взгляды от ворот замка. Они устроились в уличном кафе. — это уже было у меня в руках, — пробормотал Война. — Он не сможет оставаться там весь день. Мы возьмем его. Как только он выйдет оттуда, он по-прежнему на улице, сигнал сильный. — Если такое не заберут легавые, — мрачно заметил Война. У Найта, как и у нас, нет ни малейшего желания с ними встречаться, особенно теперь. Если полиция заметит Найта в замке, его заберут для допросов, он сразу же станет главным подозреваемым во всех трех смертях. — Уж пусть он лучше не попадается в руки полиции, — пропорчал война. — И так все хуже некуда. Чума промолчала. Никому не хотелось обсуждать то, как отнесется срывающий печати к потере голода, хотя тот и был непредсказуемым психопатом. Приехала скорая, забрала тело и тот же унесла с мигалками сирены. Что замыслил Найт, — спросила война, сверяясь с навигатором. — Он прошел в противоположную часть замка, где ведутся строительные работы. — Ты уверен, что оттуда нет другого выхода? — спросила чума. — Уверен. Кажется, для кого-то явилось откровением, что в замке размещается полицейский участок. Забыл? Язвительно потерялась чума. «Заткнись — Заткнись! — проворчала война. Какое-то время чума молчала, затем вдруг вскочила. Найт спустился вниз. — Идет к воротам, — сказала она. — Сейчас он побежит. — Нет, — возразила война, — не побежит. — Садись в машину. Он смотрел на дорогу, ведущую из города. Проследив за его взглядом, чума увидела, как темный синий микроавтобус с надписью «Витория Парк» по бокам свернул на мост и въехал в замок. «Садись в машину!» — повторила война. «Живо!» — чума отреагировала мгновенно. Выхватив запасной ключ из кармана на рукаве Рясы, она быстро двадцать 25 ярдов от того места, где оставила машину, сев за руль, чума завела двигатель и развернула, визжа покрышками, налетев задним бампером настоящий устиный велосипед. Война застыл на месте, не отрывая взгляда от навигатора. — Найт едет, — сказал он, когда чума подгнала взятую на прокат Альфа-Ромео гостиницы и распахнула правую переднюю дверь. Война неуклюже забрался в машину, уставившись на экран навигатора. Он поднял взгляд, убеждаясь в том, что прибор его не обманывает. — Да, все замечательно. Из ворот замка выехал синий микроавтобус, пересек мост и влился в поток транспорта. — Держись в двух машинах за ним! — распорядился война. — Найт направляется на железнодорожный вокзал. Теперь он у нас в руках.